305. Матерь огни йоги Утверждение себя в свете требует невероятных усилий, повторных и каждодневных, иначе не устоять. Стоит только отдать себе отчет в том, чем наполнено сознание множества, чтобы понять, в каком великом одиночестве находится тот, кто следует за владыкой. И помощи ждать неоткуда. Окружающие не могут ее оказать, ибо не имеют что дать. В поле воин один, потому так трудно.